Глава четырнадцатая. Время для печали. Джози молчала, когда они встретились на утро возле уборной, во время завтрака, и спросила лишь, когда они сели в машину. «У тебя всё хорошо?» «Да», — улыбнулась Энни. «Ты вчера пришла поздно и была явно чем-то расстроена. Это связано с работой?» «Нет, Джози, всё хорошо, правда. Спасибо. Личные дела». Джози пожала плечами и приуныла. И дальше всю дорогу они ехали в абсолютном молчании. Тони не вышел к завтраку, и в уборной его Энни не застала, хоть и встала позже обычного. И уже начала волноваться, когда за весь день не увидела от него ни одного сообщения. Милли с детской радостью принялась расспрашивать Энни про свидания Было ли у них что-то, нравится ли он ей, и что она вообще планирует с этим делать? Энни неохотно отвечала. Но потом, когда Милли удовлетворилась и сказала, чтобы в субботу та пригласила Тони в бар с ними, немного повеселела. Это было хорошей идеей. Навязываться Энни не хотела, но для себя решила, если Тони за это время не проявит себя, то она напишет ему, что будет в баре, и если он хочет, то пусть приходит. А дальше зависит от того, что он выберет. После этого Энни стала легче, и она с головой ушла в работу. Виланда задерживалась и сказала, что придет только к шести, поэтому целый день Энни проработала в одиночестве. И только собралась закрывать кабинет, как услышала быстрые шаги в коридоре. Дверь с силой распахнулась, и волосы Энни чуть подлетели вверх от порыва ветра. «Так, а ты кто?» — недовольно спросила женщина, разглядывая каждый дюйм тела Энни. Из-за ее плеча выглянула хостас. «Я же вам сказала, что мисс Робертс пока еще не приходила, но уже скоро должна быть. А это ее помощница», — настойчиво сказала она женщине. «Позвоните ей, скажите, что пришла миссис нукири Она знает меня. Я подожду здесь». «Нет, мисс, тут ждать не положено. Побудьте внизу, в зале ожидания, а мы сообщим мисс Робертс о вашем визите». «Энни, сделаешь?» Энни кивнула, разглядывая обезумевшую кудрявую блондинку лет тридцати пяти. Таня довольно цокнула и, сказав повелительным тоном сделать ей крепкий кофе, ушла за хостес. Энни написала Виланде, как и просили. Звонить ей было нельзя, она запретила. Только писать. И принялась за уборку. Вечером Тони не пришел на ужин, и тогда у Энни пропал аппетит. Она съела лишь небольшой кусочек жареной рыбы и кукурузу, а затем отправилась спать. То же самое повторилось в пятницу. Тони так и не было видно. Либо он спал в номере, и так случилось, что они с Энни ни разу не пересеклись, либо его попросту не было в отеле. Тогда девушка сделала то, что и обещала себе. Она написала «Завтра в десять вечера я буду в баре в Ковчег. Если хочешь, приходи». А после выключила телефон.